Осип Мандельштам Обахматовый В полоборот, о, печаль, На равнодушных поглядела, Спадая с плеч, окаменела Ложно-классическая шаль. Зловещий голос, горький хмель, Души расковывает недра, Так негодующая Федра Стояла некогда raschel